Его Высочество. Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой «Петр Александров». В пакете пачка писем ко мне Петра Александрова, затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов «Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год» и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни». Статья Алданова, посвященная его кончине – Он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на 56-м году от рождения в скоротечной чехотке. Это был удивительный человек. Алданов назвал его человеком совершенно удивительной доброты и душевного благородства. Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным, а в нем текла царская кровь. Он – избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя Петр Александров, в жизни носил имя куда более громкое – принц Петр Александрович Альденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, последний из русской ветви принцев Альденбургских, слившийся с родом Романовых. Был правнуком императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра Третьего, Ольге Александровне. Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там в приемной было множество народу, и позади всех у дверей одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко и прямо, что я тотчас подумал «какой-нибудь бывший генерал». Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей – знавших когда-то богатство, власть, знатность. Он был очень чисто, по-военному чисто выбрит и вымыт, и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевый. Легкое, непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца. Меня удивил его рост, его худоба, Какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное. Его череп совсем голый, маленький, породистый, до явных признаков вырождения. Сухость и топкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице. Небольшие подстриженные усы, тоже красно-желтого цвета, и выцветшие глаза, скорбные, тихие, и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями, вернее, следами бровей. Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим. Ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал «Его Высочество просит позволения представиться вам». Я подумал, что он шутит. «Где же это слыхано, чтобы Высочество и Величество просили позволения представиться?» Какое высочество! Принц Петр Александрович Альденбургский, разве вы не видели? Вон он стоит у двери. Но как же это, просит позволения представиться. Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный. А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне, и привез ту самую книжечку, насчет которой ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора. Три маленьких рассказа под общим заглавием «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода альденбургских». Один из альденбургских, Эгельмар, был особенно знаменит своей свирепостью. А потомок этого Эльгельмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни,